Глава 7. Тара. Я задержалась у таблички под номером 203. Что еще за сюрпризы меня ждут? Дверь в комнату распахнулась сама. Стройная девушка, лет 18-19, моего роста, со светло-русыми волосами, сплетенными во множество мелких косичек. Очень симпатичная несмотря на тяжеловатую квадратную форму лица, придерживая дверь одной рукой, уставилась на меня внимательными серыми глазами слегка из-под лобья. Она выглядела как боец после дежурства в штанах и растянутой майке. Очень странный вид одежды. Интересно, она ночь не спала из-за вывода бабочек или всегда такая? «Привет! Это ты, значит?» сказала она, смерив меня взглядом. «Из-за тебя весь сыр -бор. Пухлые ее красноватые губы выделялись на бледном лице. Неприлично открытая серая нижняя майка на тонких бретелях не скрывала белые руки моей новой соседки, местами сполосованные красными царапинами, красивую шею и неожиданно хрупкие на вид уязвимые ключицы. «Скорее из-за твоего выводка», — сказала я, проходя мимо нее в комнату. «Ты собиралась с их помощью ободрать побелку в коридорах? Цвет не нравится?» Она усмехнулась с одобрением. «Ну да, скука белая. Извиняй, не собиралась пугать? Меня не предупредили, что кого-то заселят». «Я Тара», — сказала я, рассматривая комнату. Она теперь была на вид совершенно нормальной, даже скучноватой. Бежевое покрывало, персиковые обои, умывальник, деревянная мебель, простая, как в казарме. Над идеальным порядком витал аромат лимонного мыла. Но что-то мне подсказывало, что запах от лена я еще нанюхаюсь. «Дарья, из Кредоса, Северное королевство, слышала про такое?» Я чуть не взвелась от счастья и удивления. То есть ты не аландарка? Неужели проректор или интендант жалился, вошел в мое положение? Я хоть где-то смогу расслабиться. «Вот еще», — ответила моя новая соседка, надув нижнюю губу. «А ты?» «Я из Ведека, Маридония. Мечтаешь надрать всем аландарцам задницы». И я ее сразу полюбила. Она с понимающим видом сунула руки в карманы, больше похожая не на девушку, несмотря на выделяющуюся под майкой грудь, а на пацана с соседней улицы, такого, который готов плеваться на дальность. «Неужели ты тоже?» — спросила я. «Всем, кто задирает нос, надеру с удовольствием. Не волнуйся, знаек тут хватает, дерись, не хочу». Дарья показала на кровать у окна, на которой до этого красовался панцирь жуткой куколки. «Это твоя. Не бойся, ни во что не превратишься. Проректор со своими орфами тут все до последнего микроба вычистил. Грозился отчислением. Хотя фиг он меня отчислит. Почему это? Дар редкий. Я некромант. Пробуждаешь мертвых из могил? У меня округлились глаза. Ну, это база. Что тут редкого? А я — феномен. Я из мертвого делаю живое. И фантазирую, фантазирую слегка», — с гордостью заявила Дарья. «Хочешь сказать, что бабочки?» «Ага. Я дохлых коколок год собирала. И бабочек. Всю эту шелуху. Притащила их с собой, когда пригласили на проект. Тут магия, знаешь ли, лучше работает». Место потрясно чистое из-за плазмы, плюс закрытое от всего мира. А потом, мне стало ужасно интересно. Потом теории всякие проверяла. Хотела, чтобы из кучи материала получилась одна бабочка, но не такая, как обычно. Алхимия, все такое. Ты знаешь алхимию? Знала бы. Получилось бы то, что задумала, а не рой бесполезных насекомых. «Резались они очень даже. Можешь запатентовать, как живые бритвы». С уважением признала я, показав свое запястье в царапинах. «А вообще, ни у кого с первого раза не получается. Это нормально». Дарья с довольным видом засунула за ухо торчащую светлую косичку и показала на мои вещи, которые она сама, видимо, перетащила к кровати из коридора. «Твоё же? Мое, спасибо». «Мне сказали, ты тоже феномен». «Что за дар?» — спросила Дарья, плюхнувшись на свою кровать у стены. «Сила. В гневе я разрушаю все и раскидываю всех. Вроде как зеркалю и увеличиваю магию, которой пытаются воздействовать на меня. Но это не точно. Только проявилось силище?» — почему-то обрадовалась Дарья. «Можно и так сказать». «Так это ж отлично. Вместе будем экспериментировать. «Поднимать усопших пачками и увеличивать их количество вдвое?» — хмыкнула я. «Ага», — рассмеялась Дарь. — «чтоб всем дать жару». «Слушай, а мне повезло с тобой. Я думала, поселили какую-то неженку, которая даже от засушенных мозгов визжать будет. А ты вроде ничего». «Из засушенных мозгов ты кого собираешься вырастить?» — с опаской спросила я. Дарья прокинулась на свою кровать и заявила с хитрым видом. «Копию проректора. А то слишком умный, зараза. Все мои тайные фишки просек и изъел. Так что, увы, нет больше у меня сушеных крысиных мозгов в спальне. Только в лаборатории сказал «выдаст». «А он вообще какой, этот проректор?» «Нормальный мужик. У меня дома проблемы были с храмовниками». Те некромантов не жалуют, мол, бесовщина, дьявольское отродье. А он меня забрал, привез, испортил себе каникулы. Интересно, что он делал в Северном Королевстве. Драконов вроде искал, но из того, что я слышала, не нашел. Драконов тысячу лет уже как нет. Вымерли. Скукота. Думаю, потому мистер Растен и увлекся нами, феноменами. Ему, похоже, жуть как надо заниматься чем-то супер-пупер необычным, чтоб ни у кого больше, как с порталами». «Это он порталы изобрел?» — напряглась я. «Да нет, что ты. Порталы давно в ведении оландарцев. Изначально их придумали маги, которые создавали тайные школы, эту академию тоже. Раньше же магов преследовали?» Да и сейчас идиоты находятся, как у нас, например, кто против магии. И вот древние маги находили что-то типа дыр в пространстве, а между ними острова, участки, как этот, где мы находимся. С одной стороны, аномальные зоны, с другой территория с повышенным магическим уровнем и отсутствием лишних людей. На такие острова только магии могут проникнуть. По сути Древние маги просто нашли к ним выходы. Через пещеры, в основном, как я слышала. Ну, я что-то такое тоже слышала. Про древние пещеры, через которые волшебники перемещались в свои земли. Ага, это оно. Наш проректор Растен развил теорию проходов в пространстве. И доработал. Чтоб не только было можно старинными лазейками пользоваться, но и новые создавать поэтому теперь ему все готовы в ножки кланяться. Даже наши храмовники возражать не стали, когда он меня у них из-под носа увёз. Для них он почти святой, хоть и маг. Надо же, она ведь простой совсем, несмотря на приставку к фамилии. Такой простой! Сотни хитровыдуманных стоит! Во мне возникло уважение к Растену, но оно тут же смешалось с возмущением. Выходит, если б он не изобрел эти проходы-порталы, нашу страну бы не захватили аландарцы в считанные часы. Однако я промолчала. Кажется, проректор для моей соседки был почти кумиром, а мне стоило хоть с кем-то поддерживать нормальные отношения, тем более, что дарье мне понравилось. Она завалилась с ногами на кровать и начала рассказывать о жизни в Академии. А я принялась разбирать вещи. «Простенькие мои платья и бытовые предметы из нормальной жизни выглядели тут чужеродными». Я снова вспомнила про Линдона Каласа и мысленно покрыла красавчика всеми недобрыми словами, которые знала. «Если б он меня не догнал, другие бы не смогли. Я бы была сейчас дома и, как обычно, напевая дурацкие песенки, жарила бы рыбу или стирала белье. Эх, как мамочка сама с этим справится. Она же такая слабенькая. И вдруг я подумала, что если проректор занимался порталами, значит, в его лабораториях могут быть записи об этом. Недаром там столько бумажек. А я знаю, кому такие данные могли бы пригодиться. Нашим. Ведь есть же еще партизаны и те, кто хочет выбросить врага с наших земель. Тот же Линдон сказал, что моя война еще не закончилась. И это правда. Я никогда не смирюсь с поражением. И почему-то, если раньше моя нелюбовь к календарцам была общей, то теперь, всякий раз, когда я думала об их подлости, перед глазами возникал Линдон Калас. Моя война внезапно обрела лицо. Красивое. И это заставляло еще сильнее чувствовать мою решительность и невозможность сдаться. Так что внезапно пребывание в Академии обрело для меня смысл. Дарья, несмотря на свою мрачную специализацию, оказалась радушной и веселой. Когда я разложила свои вещи в шкафу и томбочке, она провела мне экскурсию по территории Академии и практически не косилась на мерцающего фиолетового орфа который нас повсюду сопровождал. Иногда нам встречались и другие подобные псы. К счастью, они курсировали, не замечая друг друга, из чего я сделала вывод, что они как машины, выполняют свою функцию и все. Интересно было бы выяснить, у кого какая функция и можно ли ее перенастроить. Помимо буфета, здесь была и большая столовая, корпусы для занятий, и несколько стадионов. Библиотека располагалась в центральной башне, как и лаборатории. Никто не озирался на одежду Дари. В ней не было для этого места ничего необычного. Юношеский сюрток или куртку со штанами. Здесь носили многие девушки. Кстати, я нашла такие и среди выданной мне формы. Представляю, как бы взвелась мадам Сильван, если бы увидела это. У нас городок консервативный. «Девушки должны быть в длинных ёбках, и все тут». Мы прошли к морю, которое было совсем не похожим на наше. Насыщенно синее, бурное. Оно разбивало пенные волны о высокий каменный берег яростно, словно пыталось его подточить. Дарья не теряла времени даром. Она подбирала мертвые ракушки, сухие палочки, треснувшее птичье яйцо, и даже, разбив пополам круглый обросший мхом камешек, обнаружила внутри амонит. «Надеюсь, я не проснусь завтра в желудке молюска с птичьим клювом?» — хихикнула я, шутя лишь отчасти. «Если ты будешь в желудке, ты не узнаешь, птичий у него клюв или нет», пробормотала Дарья, рассматривая с пристрастием древний амонит. И вдруг орф остановился, словно его выключили. Фиолетовое свечение над головой стало нестабильным, то вспыхивает, то тускнее. Затем сине-красные волны плазмы прокатились по туловищу пса, стали ярче, и вдруг лиловые его глаза заблестели, и на мгновение стали черными, переливающимися, как смола на солнце. Человеческими, со зрачком. В них мелькнуло что-то, богом клянусь, похожее на растерянность, И узнавание. Что это с ним? Я осторожно толкнула дари в плечо, привлекая ее внимание. Она с трудом оторвалась от аманита. С кем? А, с этим? Черт его знает! Я еще не разобралась в этих тварях. Ты лучше погляди, какое я нашла сокровище. Красота невероятная! Я точно постараюсь его оживить! Она склонилась над своей находкой а черноту собачьих глаз вновь залило лиловое пламя. Мертвый взгляд Орфа вызывал во мне оторопь, но оторваться от него было почему-то трудно. Пёс издал звук, похожий на глухой лай. Перед его мордой замерцало фиолетовое послание, словно буквы были написаны прямо в воздухе. «Тара Эллен, явитесь незамедлительно в кабинет проректора. Орф проводит вас». Дарья присвистнула. «Ничего себе! Не знала, что орфы могут еще и письма счастья разносить. А что от тебя нужно проректору?» Орф уже развернулся и направился в сторону башни. «Все-таки не пройдут мне даром спущенные штаны сына министра. Жаль, я думала, пронесло». И, махнув рукой соседки, я шагнула за орфом. «Ого, потом расскажешь!» — крикнула мне вслед Дарь. «Если не вылечу с треском, обратно в тюрьму!» — буркнула я себе под нос. В кабинете меня ждал не только проректор. Взъерошенный, бледный и очень мрачный. Но и двое аландарцев в военной форме. «Вот и приплыли!» — подумала я, отметив плазганы на петлях их поясов. «Тара!» У господ из службы безопасности есть несколько вопросов, сказал проректор Растен и грузно сел в кресло у стены. Тара Эллен, где вы были после прибытия в академию? Без пауз и экивоков спросил голосом простуженного комнитеса Высокий, крепко сбитый мужчина лет сорока, с усами и непривычно короткой стрижкой. Видовала я таких? «Над ними словно вывеска горит. Сыщик!» «Здесь, на территории...» Пробормотала я, с тоской думая о том, что все таки Линдон обманул. «Они отправят меня за решетку, и я наврежу маме». «Поминутно рассказывайте. Кто вас видел? Что делали? С кем общались?» «Об этом вы могли спросить и у меня», — вмешался проректор, подавшись вперед. Учитывая особенности ее дара, Тару везде сопровождает представленный мной плазменный орф. «Вот как! Очень удобно! Продемонстрируйте!» Заявил второй офицер. Тонкогубый, рыжий, высокомерный. Голос его был таким, словно он делал одолжение, произнося хотя бы слово. Судя по взгляду прозрачных, чуть на выкате глаз, Он заранее всех подозревал в идиотизме и госизмене. Слишком холёные, с мягкой кожей, ухоженными ногтями, каких никогда не бывало у военных, руки поигрывали белыми лайковыми перчатками. Тоже, наверное, сыщик, но повыше рангом или происхождением. Проректор положил руку между торчащих ушей орфа и прошептал что-то. Мерцающий фиолетовый пес никак не прореагировал, однако мгновение спустя над его головой, голограммой высветилась карта. Я сразу узнала башню Академии, да и остальная территория неплохо просматривалась. И я мысленно выругалась. Гады! Значит, за каждым моим шагом еще и следят. Извольте, господин Волгел. Красная точка — это Тара. Проректор достал из кармана небольшую серебряную каску с сапфировым набалдашником и провел по карте. Как вы видите, Тара была в центральном здании Академии, затем направилась в общежитие, затем в буфет, обратно в общежитие и по территории Академии. Последняя точка до прибытия сюда — побережье. «Это ничего не говорит, а время?» — пробасил усатый. Господин Гелмарф терпеливо пояснил проректор. Если вы наведете указку и задержитесь на определенной точке, вы увидите время. Он продемонстрировал сказанное, но безопасников это не порадовало. Расскажите, как вы сюда попали, Тара, – сказал с ленивой издевкой рыжий Волгель. Меня привез сюда один из ваших, Линдон Каллас. На своей машине из Видека. Зачем? Весна, не сезон зачисления. Утары редкий дар. Она феномен, сказал проректор, и, встав, повернулся так, словно хотел отгородить меня от безопасников, как минимум, краем серой мантии. Вы знаете, что мы ищем феноменов по всему миру и принимаем вне конкурса. Знаем, покривился рыжий. Поправила без того идеальный манжет рубашки, торчащий из-под военного сюртука. «Тара, где вы сели в машину Калласа?» «Вы у него можете спросить?» «Отвечайте!» Она стояла возле центральной базарной площади, возле блокпоста. «Кто-то ошивался рядом?» Спросил сыщик повзрослее. Я удивилась. солдата аландарцы все в форме. «А другие?» «Разве кого-то из местных подпускают к автомобилям офицеров?» Нахмурилась я, не понимая, к чему они клонят. «Я не просил вас умничать. Я спрашиваю конкретно. Так и отвечайте», — язвительно процедил Рыжий. «Отвечаю конкретно. Никого, кроме солдат-аландарцев, рядом с машиной не было». Отчеканила я. Чувствую, как зарождается рубиновый кокон в животе. Орф тотчас шагнул ко мне. «Боже, боже, как они мне надоели!» «Я должен проверить. Подойдите, Тара!» Мерзко ухмыльнувшись, произнес Рыжий. Он вытянул ко мне руку, как делают духовицы, когда лезут в чужие головы. Я поморщилась. Страшно мне не было. Хоть ненависть к этим двум ищекам так и клокотала. Орф увеличился в размерах. «Тара, это формальность», — успокаивающим тоном проговорил проректор. «Прошу вас». Поджав губы, я шагнула к вытянутой холёной руке. От нее пахло мужскими духами и молоком. К счастью, касаться он меня не стал. Из изнеженной ладони на меня опустилось что-то невидимое но отлично ощущаемая, как прозрачный колпак. В висках у меня заломило, я зажмурилась. «О, сколько ненависти!» — ухмыльнулся рыжий Волгел, просканировав меня. «Если б она измерялась в граммах тротила, господин Растен, можно было бы легко объяснить, что произошло с порталом». «А что с ним произошло?» — я открыла глаза. Здесь не вы задаете вопросы, отрезал усатый. Проректор кивнул мне, без слов, вновь напоминая о необходимости успокоиться. Рыжий убрал наконец свою руку, и колпак исчез, хотя тяжесть в висках осталась. Мадам Сильван, которую однажды допрашивали оландарцы, разыскивая ее мужа, говорила, что после разговора с духовицем у нее целые сутки голова раскалывалась. Похоже, и меня такое ждет. Воукил медленно оттер пальцы платком и посмотрел на меня немного иначе. Считал, видимо, с моей памяти то, что произошло на базарной площади, гад ясновидящий. «Как, оказывается, у вас все интересно?» — пробормотал он и обернулся к проректору. «Мы ее забираем». «С какой стати?» — Растен насупился и стал похож на тучу. Она оказала сопротивление патрулю и нарушила закон. Ей место в тюрьме. Растен скрестил на мощной груди руки. Тара Эллен уже зачислена в Академию Высших и потому никуда не поедет. Поедет? Еще как! По таким виселица плачет. Надо повторно проверить и ее связи. Не стоит обманывать, господин Волгел. Я прекрасно знаю методы духовицев. Вы уже все считали. И у вас на тару уже есть целое дело. И связи, и знакомства. И, как я полагаю, ничего особенного, кроме ее проявления дара, вы не обнаружили, парировал Растен. А даром ее как раз займемся мы. И с чего бы вам, господин Растенгелх, Так защищать бунтарку из новых земель? Сочувствуете? Тара, феномен, и по приказу короля Ландара будет учиться в группе избранных. Спокойно, но твердо, словно сваи в грунт забивал, произнес проректор. Развитие феноменов, проект государственной важности, а конкретно дар Тары Эллен имеет чрезвычайное значение для развития магии. Согласно подписанному ею обещанию, она будет служить нам и науке. Вот почему». Рыжий поморщился брезгливо. Похоже, ему нечасто перечит. «Что вы у себя, Ростенгел, всякий сброд собираете?» «Сброд — это как раз ваша специализация», ответил Растен и добавил с внезапной скорбью. Линдон Каллас привез Тару, потому что был одним из самых талантливых специалистов, если не самым талантливым. И он не ошибся. Мое сердце внезапно дрогнуло. «Был?» Мне никто не ответил, словно не услышали. «Итак, Тара Эллен остается здесь и находится под защитой Академии Высших», — повторил проректор. «Если к ней больше нет вопросов, «Не смею вас задерживать, господа». «Она еще не принесла присягу». «Завтра принесет, как положено по традиции, утром, торжественно, перед всеми». «А если сбежит?» — спросил усатый. «Я не сбегу», — вставила я решительно. «Я хочу и буду учиться. Можете проверить своим даром, вру я или нет». Рыжий скривился так, словно ему поднос подложили детскую неожиданность в платочке. Считал, значит, что не вру. Господин Растен, вы не понимаете. Вы должны, начал был усатый. То, что я должен, прописано в налоговом своде и уставе академии. А то, что не должен, в книге законов. Согласно уставу одобренному королем и высшим советом магов, я и действую. Необходимые письма я вам выдам, раз уж первые экземпляры не дошли. Проректор повернулся ко мне. Тара, обождите, пожалуйста, в приемной. И я вышла. Дверь за моей спиной закрылась. Орф прошел сквозь нее и сел рядом со мной, сверля стену мертвым лиловым взглядом. Секретарь не обратила на меня внимания, занятая бумагами. Со стороны выглядела, словно ее ими завалило, но она продолжала стучать пальцами по печатной машинке. Можно было выдохнуть. Проректор меня отбил, и на этот раз я почувствовала к нему уважение без осадков и примесей, зато с благодарностью. Впрочем, было еще одно чувство, которое трудно было себе объяснить. Я чего-то волновалась о Линдоне николасе Это маландарском мерзавце с черными глазами. Почему был? Почему проректор так сказал? И с таким выражением лица. С другой стороны, мне какое дело? Линдон Калас сдал меня в руки Растену. И на этом все. Меня не должно интересовать, что там кто про него сказал. И вообще. Но волнение так закружило меня, что усидеть на стуле я не смогла. В конце концов, почему не уточнить? Будет проще успокоиться и дальше его ненавидеть, как положено. Проректор наверняка просто оговорился. Я подошла к столу секретаря и проговорила тихонько. «Извините». Секретарь подняла голову, сдола прядь волос, упавшую на очки. «Что такое? А, это снова вы?» Нужен талон на обеды? Это не ко мне, в столовой выдадут. Я занята. Нет, я не про талона. Вы случайно не знаете, что произошло с Линдоном Каласом? Он погиб. Ответила-то и снова углубилась в бумаге. Как? Портал взорвался. Меня будто ударили шпалой с размаху. До пронзительного звона во внезапно заледеневшей пустоте внутри ноги стали ватными я рухнула на стул рядом случайно сбив рукой кипу бумаг листы со скрепками и без полетели на пол секретарь подскочила а в моей памяти всплыло красивое лицо нахальная улыбка и умные живые глаза черные с огнем как раскаленная смола я должна была бы обрадоваться Одним врагом меньше. Я ведь его точно ненавижу. Но дышать почему-то не получалось».